Глава первая. Ленка неслась по узким, причудливо горбатым улочкам городка, ничего не замечая на своем пути, мимо одноэтажных домов с кружевными занавесками на окнах и высокими крестами телеантен вверх. Мимо длинных заборов и ворот, с кошками на их карнизах и злыми собаками у калиток вниз, куртка на распашку, в глазах отчаяния с губ слетал почти невнятный шепот. «Дедушка, милый, уедем, уедем, уедем!» Она всхлипывала на ходу. «Навсегда! От злых людей пусть они грызут друг друга! Волки, шакалы, лисы! Дедушка!» «Вот ненормальные!» — кричали ей вслед люди, которых она сбивала с ног. «Летит, как мотоциклетка!» Ленка взбегала вверх по улице на одном дыхании, словно делала разбег, чтобы взлететь в небо. Она и в самом деле хотела бы тотчас взлететь над этим городком и прочь отсюда, прочь, куда-то, где ждала ее радость и успокоение. Потом стремительно скатывалась вниз, словно хотела снести себе голову. Она и в самом деле была готова на какой-нибудь отчаянный поступок, не щадя себя. Подумать только, что же они с нею сделали и за что?